Держите скворешня! испуганно закричал учёный. Мы ускорим поиски. Ещё немного! Экономьте кислород. Не разговаривайте. Есть не разговаривать, пробормотал гигант, лёк на спину, упираясь плечами в заднюю стену грота. Он попытался вытянуться во весь свой огромный рост, но не смог. Ноги встретились с скалой и остались в согнутом положении.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 вращай. Хлопчик. О, умираю. Дыши медленно. Береги кислород. Он начал бормотать что-то невнятное. Павлик чувствовал, как его охватывает ужас и отчаяние. Он готов был броситься на эти безжалостные гранитные стены, бить кулаками, рвать пальцами, только бы спасти своего друга.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 Рука гиганта медленно приблизилась к открытому патронташу, металлические пальцы нащупали кнопку кислород и передвинули её на полную до отказа подачу газа. Для чего, подумал со страхом Павлик. Ускорить конец. Лёжа на спине, упираясь ногами в выступ скалы, а плечами в заднюю стену грота, скворешне затих в этой необычайной позе.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 От ужаса Павлика все гигантское тело скворешни внезапно наполнилось ускоренной мощью и жизнью. В сверхчеловеческом усилии напряглись огромные согнутые ноги, выгнулась кверху грудь и, казалось, погрузились в стену широкие металлические плечи. «А-а-а-а!» — гремел гигант сквозь оскаленные зубы. «Проклятая! А-а-а!» Колоноподобные ноги дрожали во всё возрастающем напряжении, словно из неведомого, неиссякающего источника приливали в тело гиганта всё новые и новые силы, которым, казалось бы, не было конца, и вместе с ними всё выше и выше гремел его голос. Прижавшись к стене, Павлик не верил своим глазам, ему показалось, что скала покачнулась и пришла в движение. Под его шлемом бились, звеня и сплетаясь испуганные голоса друзей: "Павлик, что случилось? В чём дело? Почему так кричит скворешни? Павлик, Павлик, да отвечай же!" Павлик ничего не слышал, никому не отвечал. Он не мог прийти в себя. Скала поддавалась. Она колебалась, она наклонялась под испалинским напором скворешни. Ещё, ещё немножко. И вдруг, сорвавшись с места, Павлик бросился к скале. Его пронзительный крик сплёлся с громовым криком Скаворешни. Ура! Ещё! Ещё немножко! Семь и своими маленькими силами мальчик налёг на скалу возле огромных ног гиганта, и словно именно этого последнего грамма усилий не хватало Скаворешни для полной победы. Скала дрогнула, закачалась,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 Поднятые со дна дрожат нетерпения и восторга. Павлик вскочил на поверженную скалу и выбежал наружу. Его звенящий голос понесся в пространство. «Сюда! Сюда!» Сюда скворечня сбросил скалу. «Скорее на помощь! Он умирает! Скорее!» «Я пеленгую ультразвуком! Ловите! Ловите!» «По глубомеру семьдесят два метра от поверхности!» Он водил дулом пистолета и во все стороны, помчались неслышные гонцы, вестники победы и горя. Павлик не смог бы сказать, сколько прошло времени в этом лихорадочно напряжённом ожидании, минута или час, когда из-под водной тьмы вдруг донёсся радостный крик Марата. Поймал! Поймал! Держи луч, Павлик, держи! Плыву точно на северо-вост, ко мне, ко мне, товарищи! И ото всюду с севера С запада, с юга понеслись радостные восклицания, восторженные крики. Плыву за тобой, Марат, доносился голос Цоя. Сейчас будет у тебя битьё, кричал Заолок. Держись, Павлик, держись, Мачуган, говорил комиссар Сёмин. Сюда, сюда! Матвеев, вот я. Словно рой сорвавшийся с тёмного неба звёзд, неслись к Павлику со всех сторон огоньки фонарей.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 Десятки рук подхватили безжизненные тела с кварешни и Павлика, и через минуту отряд стремительно нёсся в открытый океан к подводной лодке Пионер, замерший в ожидании на глубине 200 м.